Они застукали его на развалинах старого, еще до реформенного дома громадины, в котором уже много поколений никто не жил. Был день, и поэтому они отлично просматривали всю местность метров на восемь. Дальше силуэты и очертания терялись в пылине, но грех было жаловаться. Денек стоял ясный, не то что обычно. Чудовище, выставив видно для обороны на всякий непредвиденный случай четыре щупальца назад. И мирно раскачиваясь из стороны в сторону, вытаскивала что-то большое и плоское из груды камней, кирпичей и прочего строительного мусора. Пак, самый старший из них и самый хитрый, зажал клешней хобот, чтобы не сопить, как обычно, трубный и надрывно, и медленно, не спуская глаз чудовище отполз назад. "Папа, лешь, гадина", заговорщически сообщил он остальным и пригрозил другой клешней. Кша. Коратышка Чук взвизгнул был от восторга, засучив хилыми лапками, но Пак тут же огрел его по загривку, зашипел злобно. "Где Грюня?" спросил он, убедившись, что плевуга подействовала и дополнительных мер принимать не надо. Волосатого Грюни нигде не было. Могло сорваться всё дно. Близнецы Сидоровы в нетерпении кусали друг друга за уши и хищно скребли когтями землю. На ней оставались глубокие борозды, но шума не было. Каждый понимал ответственность момента, даже безмозглый и безязыкий перестарок Бандира с этого момента скалил обломки жестких зубов и мелко подергивал прозрачными веками. Никто не знал, что надо делать. Я сбегаю и поищу, предложил шепотком Гурыня младший, изгибая длинную шею и заглядывая в глаза хитрому Паку. Только в тихаря, согласился Пак и трубнул таки хоботом. На минуту все припали к земле и напряглись, но чудовище скорее всего не расслышало. Хитрый Пак вздохнул с их облегчением и закатил, видно от избытка чувств, еще одну оплеуху коротышке Чуку. Тот беззвучно захныкал, зажимая лапкой пухлый рот клювик. Гуры не младший пополз, не оглядываясь, огибая камни, но далеко ему ползти не удалось. Волосатый грюня, будто с него уже содрали шкуру и расстелили её на земле, лежал за ближайшей обвалившейся стеной, раскинув лапы в разные стороны и спал. Причём блаженно и безмятежно похрапывал при этом. Гурыня кусанул его за пятку и тут же зажал грюне рот, чтобы не развопился. Грюня был голосист. "Ты что, падла?" шипнул в ухо гурыня. "Завали всех, удумал?" Волосатый Грюня бешено вращал единственным глазом, пытаясь вырваться. "Пок те рожу по колбасе ты сейчас", заверил Гурня младший на полном серьёзе. И Волосатый Грюня затих. Он джом махнатую голову в немене махнатые плечи, поджал лапы и от того превратился в поблескивающий шерстью клубок. "Где сеть?" Грюня затряся, повёл неопределённым глазом Вижен он спал, и Вижен не мог толком проснуться. Даже теперь в такую ответсную минуту Гурни младший кусанул его ещё разок посильнее. "Мероприятию срываешь, жлобина", прохрипел на ухо помни낙 Аспака. "Убью!" Впрочем, у Ивана перепуганного на всё ещё заспанного Грюню не пришлось. Гурни младший сам увидел серую суму, в которой лежала свёрнутая сеть. Она валялась в 3 м на куче щебня и песка. Видимо, Грюня потерял её, засыпая на ходу. Выяснять обстоятельства дела времени не было. Гурын младший подхватил сумму, по тярости почувствовал, что сеть на месте. А ну же его падло! И что мальчиком? Они быстренько дотянулись до основной группы, получив поза отречения от вожака Пака. Чё застряли? Сейчас уйдет. Роли они расписали заранее, но хитрый Пак вкратце напомнил каждому, что надо делать и как. Для выразительности пощёлкал флиггонько перед носами своих клишней. Все. Погнали. Легче всего было близнецам Сидоровым. Их поставили охранять выход из развалин, а точнее, в силу ширины и неповоротливости, просто заслонять путь, если чудовище вырвется и бросится убегать. Правда, близнецы по своей простоте не понимали, что ему может угрожать, если чудовище наткнётся на них. Но пак сказал, что всё будет нормально, и Сидоровы поверили. Остальные разделились на три группы. В первую входил самоличный хитрый пак и более никто. Он брал на себя основную тяжесть, не слишком-то доверяясь товарищам. Размотанную, но ещё не свитую в трубку сеть он положил на плечи и теперь выравнивал, расправляя её, помогая себе хоботом. Сеть была металлопластиковая. Газовым резаком не порежешь. Во вторую группу входили гурыня младший, гурыня старший, бумба, пеликан и балбес-бандеры. В общем-то, с их заданием мог бы справиться и один надёжный парень, но Пак решил подстраховаться. Народец в его отряде был хлипкий, попробуй доверись им, оболдуем. В третью группу отвлечения входили: коротышка Чук, волосатый Грюня и пузатый трёхногий подмастерье переросток хряпала. Аруны визжала неслыханной. Его взяли с собой только из-за лужённой глотки. Роль этой группы была совсем проста. но и достаточно опасно. И хотя хитрый Пак говорил, что не было еще такого случая, чтобы чудище обидило кого-нибудь, пристукнуло или еще хуже сожралось по трохами, но кто его знает? Ведь на такое поглядишь и этого слегка хватит, а ощущение, будто тебя наполовину уже переживали. Хитрый Пак не зря отбирал тех, кто зрением по слабее. Да и ценности из себя особый не представляет ни для его в атаге, ни для будущей работёнки у заветной трубы. Как крикнув в голос, так и начали. Ясно? Пап посмотрел на последг в каждого, и каждый кивнул. Они осторожненько поползли вперёд, а чудище Дрожах люпая и хряпая, распространяя вокруг себя зловоние и мокроту, ковырялась в обломках и никак не могло вытащить застрявшего в искорёженной ржавой арматуре большого в старинной массивной раме зеркала. Оно поворачивалось и так, и эдак, изгибаясь, раздуваясь, отчаянно манипулировало всеми конечностями, включая и нижний, но вытащить зеркало не удавалось. Хитрец Пак уже давным-давно заметил эту страсть к зеркалам у чудища. Эту какую-то непонятную ненависть к ним. Все в местечке прекрасно обходились вообще без зеркал. Всем было просто наплевать на эти тусклые стекляшки. О чём бы голова болела? Хе. Тем более, что и без них всё прекрасно видно, а битого хлама и так предостаточно, хоть завалисем. Но на этой вот ненормальной страсти и было построено